Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 21 апреля, четверг, 8.40. О том, кого именно следует считать создателем секретного полка, историки Зеленого дома жарко спорят много тысяч лет и никак не придут к общему мнению. Согласно хроникам, своим рождением новая служба обязана королеве Калине, которая, исполняя волю подданных и охваченная желанием укрепления великого дома людь, повелела и дальше в том же цветасто-пафосном стиле официальных дворцовых документов, когда за пышными фразами прячется холодный расчет, повелела явить миру новый полк. Но документы — это одно, а реальные дела — совсем другое. Королева Калина правила в эпоху шести больших баронов, наступившую лет через четыреста после расцвета Великого дома. Империя все еще была невероятно крепка, но ее уже начал подтачивать червячок междоусобиц. Амбициозные бароны рвались к власти, вступали в альянсы с еще более амбициозными жрицами, крушили противные союзы и мало заботились о процветании государства. Считалось, что государство процветает само по себе, потому что власть Зеленого Дома вечна. Королевы менялись часто. Неудачницы умирали от естественных причин, принимающих облик то яда в бокале, то кинжала в спине, и поэтому молодая Калина, взошедшая на престол по воле партии южных доминов, могла рассчитывать лишь на недолгое правление и краткое упоминание в учебниках. Никто не ждал от нее подвигов, но Калина сумела удивить. Поняв, что государство всерьез больно, юная королева предложила своему покровителю, барону Белогору, создать секретный полк, с помощью которого можно было бы поразить интриганов, мешающих счастью южных доменов. Идея понравилась, и именно с этим связаны споры историков. Была ли роль Калины главной? Не получилось ли так, что она лишь послушно подписала указ, а всю планомерную работу по созданию новой серьезной структуры — Подбор сотрудников, формирование из них команды, постановка стратегических задач, учеба, тренировки тащил на себе Белогор. На эту тему, собственно, и велись основные споры. Кто работал больше, королева или барон, до сих пор неизвестно. Однако, меньше чем через год, сотрудники секретного полка в первый раз показали зубы, арестовав самого могущественного из шести больших баронов — Гастерада, владетеля неимоверно огромного и также неимоверно богатого цуркинстайнского домена. Столицу гостирада охраняла небольшая армия, но секретные ухитрились выкрасть барона из спальни и доставить во дворец. То есть на королевский суд, внимательный, вдумчивый и беспощадный. Гастерад был казнен, больших баронов осталось пять. Враги цуркинстайнской партии торжествовали, но длилась их радость недолго. Через несколько месяцев секретные обнаружили измену в южных доминах, в ходе расследования которой был арестован и отправлен на плаху один из толпов соответствующей партии барон Белогор. Дитя пожрало родителя. Падение некогда всесильного фаворита было санкционировано лично Калиной и продемонстрировало всем, что марионетка перерезала управляющие нитки и сделала ставку на новую силу, во главе которой встала преданная королеве Фатадена. Примерно через три года эпоха шести больших баронов завершилась по причине полного исчезновения означенных деятелей. Калина же весьма умело воспользовалась плодами трудов. Она правила три десятка лет, умерла своей смертью и оставила людям процветающее государство с практически изжитыми междуусобицами. А следующая королева секретный полк сохранила, несмотря на то, что противников у него было предостаточно, и с тех пор подразделение занимало важнейшее место в системе безопасности Великого Дома Людь. Королева Калина, барон Белогор и Фатадена создали мощную тайную армию, благодаря которой, тут источники во мне не сходились, империя просуществовала на несколько сотен лет дольше. Были в истории полка славные победы, были и предательства, когда ведьмы из Секретного пытались использовать свое положение в корыстных целях. Были провалы и были королевы, шагнувшие на трон с должности воевода Секретного. Все было. Но главное заключалось в том, что, выжигая измену, ведьмы тайного полка действовали против людов, и за это их крепко недолюбливали. А еще полк недолюбливали за превосходную организацию. Секретные ведьмы видели столько предательств, что лучше других знали цену досконального исполнения инструкций и на службе становились похожими на вымуштрованных чудов. Доброе утро, Гожа! — Доброе утро, вице-воевода, — спокойно ответила стоящая на пропускном пункте ведьма. — Пожалуйста, пройдите для осмотра. — Конечно. Всеведа оставила автомобиль у ворот. К нему уже направились две специализирующиеся на механизмах феи, и вслед за Гожей вошла в небольшую шлюзовую комнату. — Как прошла ночь? — Без происшествий. Надеюсь, весь месяц будет таким же спокойным. Особенно последняя декада. Именно. За разговором Всеведа уселась на простой пластиковый стул, поученически сложила на столе руки и замерла, глядя в глаза фате из спецотряда Аура. Точнее, Всеведе, как всем прочим, только казалось, что она смотрит ведьми в глаза, поскольку между нею и сотрудницей располагался круглый экран, составленный из стекла, хрусталя, зеркал и тонких иллюзий, стоящих много выше рядового морока. Через пару секунд встречный взгляд поплыл. Глаза, проверяющие ведьмы, уходили то вверх, то вниз. В какие-то моменты исчезали или вырастали до размера дома. При этом испытуемым все равно казалось, что они видят ответный взгляд. Афата из спецотряда в это время досконально изучала их ауру. А в углах комнаты сидели две дочери журавля с жезлами на боевом взводе. Все в порядке. Света вздрогнула и резко отодвинулась от экрана, в очередной раз поразившись необычной технике, с которой Людов познакомили темные. Кажется, что смотришь собеседнице в глаза и лишь после пробуждения понимаешь, что та отправляла тебя в микротранс и чужой взгляд был твоим собственным. Спасибо за сотрудничество. Это мой долг. Вице-воевода сделала глубокий вздох, поднялась и направилась к выходу. Сеанс длился всего 12 секунд, но по ощущениям не меньше часа. — Воды? — Гожа протянула вице-воеводе пластиковую бутылочку. — Спасибо. — Не за что. Пить после идентификации хотелось ужасно. Принудительный микротранс приводил к легкому обезвоживанию, а потому всеведа искренне поблагодарила знакомую фату, скрутила пробку и сделала большой глоток. Хорошо. Некоторое время назад стало известно, что Ярго, вернувшийся из небытия первый князь темного двора, способен обратить в верного сторонника даже заклятого врага. Первоначальная информация вызвала панику, теперь шпионом главного врага тайного города мог оказаться кто угодно. Но уже через несколько недель лучшие маги Великих Домов сумели определить, что воздействие оставляет на ауре жертвы легчайшие, едва заметные следы, и разработали методику их поиска. С тех пор в штаб-квартиры Великих Домов можно было попасть лишь после процедуры идентификации. Недолгой, но неприятной. «С вашим автомобилем тоже все в порядке», — сообщила проверяющая Мерседес Фея, предупредительно открывая в Сиведи дверцу. Мне показалось, что левое переднее колесо постукивает. Это так? На него точно не наложено проклятие. Молодец, остроумная. Вицевые вода кивнула веселой девчонке, уселась за руль и отогнала машину на парковку, от которой предстояло добираться до кабинета. После идентификации Всеведу всегда мутило, и приходилось прилагать максимум усилий для сокрытия этого факта от подчиненных. Доброе утро, «Доброе утро!» «Доброе утро!» К счастью, никто не пристал со срочным вопросом, и вице-воевода оказалась на рабочем месте всего через несколько секунд. Пустячок, а приятно. Так же, как любая специальная служба, секретный полк занимался несколькими направлениями, и приказ внутренней безопасности Водчина Всеведы ведал лишь одним из них исторически приоритетным, но не единственным. Соседи из приказа М занимались противодействием диким массанам, не желающим принимать введенные темным двором догмы покорности. Ведьмы из подразделения Ч Че отрабатывали челов, а в Д продумывали атаки на великие дома и их вассалов. Скучать с секретным не приходилось, а потому всеведу ждал заваленный бумагами стол и потренькивающий от обилия сообщений компьютер. Все как всегда. Не обращая внимания на горы документов и писк электроники, Фата подошла к окну и медленно допила воду. Со стороны могло показаться, что вице-воевода настраивается на длинный рабочий день. Однако коротенькая фраза, брошенная всеведой после того, как бутылка опустела, показала, что ее мысли парили далеко от проблем безопасности великого дома. «Дело мертвой собачки, чтоб его!» Всеведа не скрывала свою связь с Федрой и давно решила, что не станет реагировать на подначки и шутки, поскольку их количество, особенно на первых порах, не поддавалось учету. Мизальянс этим все сказано. Всеведа сумела преодолеть начальный этап с гордо поднятой головой, надеялась, что со временем все успокоятся и потом станет проще, но, вопреки ее ожиданиям, потом стало хуже. Сплетники и острословы действительно притихли. Но чем ближе молодой Чел становился фатетем, острее воспринимала она даже слабые выпады в его адрес. Вице-воеводе казалось, что через Федру пытаются задеть ее. Мертвая собачка. Фата вернулась к столу, медленным безразличным жестом взяла верхнюю бумажку из толстой стопки входящих и пробежала глазами по старательно выведенным строкам. Я расплатился по всем долгам, заплатив гораздо больше, чем мог себе представить. «Я был наказан и осознал, что вся моя предыдущая жизнь была сплошной ошибкой. Я мечтаю доказать, что могу быть честным членом общества». «Что за ерунда?» Несколько мгновений себе, да не непонимающе таращилась на прикрепленный к письму конверт. «Обратный адрес какого-то сибирского городка, имя отправителя Арнольд Половерчук, и лишь потом сообразила. Чел! Ну, конечно!» Письмо пришло пару месяцев назад, свалилось не в тот приказ, да и так затерялось на столе. Надо переправить его в Че. Да. Фата повернулась к открывшейся двери, помедлила и улыбнулась, услышав жизнерадостное. Привет, подруга! Ирина, воевода дочерей Журавля, а до недавнего времени воевода секретного полка, уверенно вошла в кабинет и остановилась в трех шагах от Всеведы. Не помешала? «Привет. Нет». Фата бросила ненужное письмо в ящик и состроила на лице жизнерадостную улыбку. «Решила заглянуть, посмотреть, как тут у нас, у вас». Ирина тоже улыбнулась и тоже жизнерадостно, «Только чуть менее натянуто. как «Как дела?» «Нормально. Когда-то они действительно могли считаться подругами, даже несмотря на то, что Ирина пришла в секретный полк значительно позже Всеведы. Молодая, дерзкая, амбициозная». Возглавила приказ Че всего через три года после назначения в секретный Еще через четыре получила полк, а теперь стала высшим боевым магом Великого дома. Были они подругами сейчас. Сложно сказать. Если я мешаю, то могу уйти. Кофе? — опомнилась Всеведа. Нет, позже выпьем, на совещании. Совещаний в последнее время стало слишком много. Что делать? Такое событие. Да. Вице-воевода держалась скованно, однако и Ерине слова давались непросто. Они никогда не ругались, и Ирина не давала Всеведе никаких обещаний и, соответственно, не нарушала их. Поэтому формально между женщинами все было в порядке, но далеко не все в отношениях формализуется и высказывается. В свое время Всеведа крепко поддержала молодую коллегу из приказа ЧИ и имела все основания рассчитывать на ответную услугу. Но расчет не оправдался. У нас до сих пор не было возможности поговорить. Несколько месяцев прошло, конечно, не было. Да и зачем? Разве в этом есть необходимость?» Ровным тоном осведомилась Всеведа. «А как ты думаешь?» «Я не знаю. Ты наверняка рассчитывала на повышение». «Мне 108 лет, еще 30, и я стану старой». Вице-воевода превосходно держала лицо. «Я прекрасно понимаю выбор всеславы» тонкий намек на то, что собеседница может не чувствовать вину, даже несмотря на то, что Ажега, нынешняя воевода секретного, считалась ближайшей подругой Ерины и лишь благодаря этому получила высокую должность. Это политика, пробормотала воевода дочери Журавля. Я знала, что ты поймешь. Конечно, пойму, я ведь не дура. 108 лет и вся сознательная жизнь в приказе В. В ответе за внутреннюю безопасность великого дома, вынюхивая измену недовольства, предотвращая перевороты, делая все, чтобы людь оставалась сильной. Скольких воевод она пережила? Шестерых? Да, Ерина шестая. Ажега седьмая. Воеводами секретного становились все, кроме нее. Почему? потому что есть такое проклятие профессионала, когда ты настолько хорош на своем месте, что никому и в голову не приходит менять тебя. А в Сведе была хороша. Ни одного публичного скандала за все то время, что она управляла приказом В, ни одного шумного разоблачения или показательного процесса. Все случаи внутренних проблем решались тихо, мирно, за плотно закрытыми дверьми, а в результате люди уверились в непробиваемом единстве дома и стали гораздо лучше относиться к секретному полку и к короне. Единственный серьезный прокол приказа В скверно гала, но в той истории секретный полк представляла Ерина, то есть, хоть приказ В и не заметил проблему, подразделение ее не упустило. Что же касается всеведы, то все понимали, что ей дадут спокойно дослужить до старости и закроют глаза на молодого и совершенно неподходящего любовника. Или не дадут и не закроют. Только сейчас вице-воевода сообразила, что неожиданный визит воеводы-дочерей журавля, возможно, касается ее слабого звена. Что тебе нужно? Тем не менее королева могла сделать иной выбор веда. — Ирина вздохнула. — Но ты сама все испортила. Так разговор действительно касается Федры, и, судя по всему, его хотят сделать официальным поводом для отставки. Разве можно допустить, чтобы руководитель настолько важного приказа пятнала себя связью с каким-то челом? Чем он занимается? Расследует смерть балонки шаса? Ха-ха-ха! На мгновение стало горько. Похоже, чистка в зеленом доме продолжается, и молодая Ерина помогает молодой королеве прибрать к рукам всю полноту власти. Приказ В возглавит какая-нибудь перспективная фата, главным достоинством которое будет полнейшая зависимость от воеводы дочерей журавля и королевы. Все в порядке, только борьба за власть, ничего личного и ничего необычного. «Если ты уберешь меня, среди старших офицеров полка не останется ни одной фаты с опытом работы больше двадцати лет», — тихо произнесла Всеведа. «Так не должно быть». «Почему ты решила, что я собираюсь тебя убрать?» — хладнокровно осведомилась Ирина. «Не знаю, вдруг подумалась. «А Жега не хочет тебя терять?» «Вот как». Она тоже понимает, что полк не может остаться без опытных офицеров и дерется за тебя, как мантикора. Ирина выдержала короткую паузу и чуть иным, чуть более жестким тоном продолжила. Я пришла сказать, что до тех пор, пока ты играешь в команде, тебе ничего не грозит. То есть знаю свое место. Мне надо было рисковать раньше, улыбнулась Всеведа. Теперь команда — моя судьба. Мне уже некуда деться. «Очень хорошо, подруга», — Ирина поднялась, — «увидимся на совещании». «Пока». Всвета проводила подругу долгим взглядом, затем взяла со стола планшет и вызвала на экран любимую фотографию. Неожиданно включившийся фонтан, крупные брызги воды, смех и Юра, крепко держащий ее на руках. Они промокли, они смеются, они смотрят друг на друга. Фотография сделана прошлым летом, и с тех пор Всеведа не раз и не два убеждалась в ее чудотворных свойствах. Что бы ни случилось, стоило ей поглядеть на счастливые лица, она мгновенно успокаивалась и начинала улыбаться. Может, это и правда любовь? Моллис Пап, Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, 21 апреля, четверг, 14.16. Полагаю, вы уже догадались, что я сильно люблю Всеведу. «Без дураков, без ума. Я делюсь с ней самым откровенным, и даже, и даже рассказывал о том, что подрядился расследовать смерть преференции. Поверьте, признаться хоть кому-нибудь в подписанном контракте на поиск злобного убийцы йоркширского терьера — позор и мука, а уж признаться любимой женщине позор вдвойне, а мука нестерпима, но я пошел на них, потому что так надо». Поскольку следует быть честным с любимой, ибо в этом и только в этом залог долгих отношений Вы смеетесь? Напрасно Я частный детектив, видел много разбитых семей и знаю, что говорю Мелочи не в счет, но в тех вещах, которые способны повлиять на отношения, скрытности быть не должно Запомнили, что я сказал о мелочах? Хорошо, что запомнили. Поскольку о прорыве, который наметился в расследовании, благодаря мудрому решению знаменитого детектива установить видеокамеры во дворе богатого дома безутешных кумаров, я всевидя не рассказал. Ну, хотя бы по той причине, что на наши отношения изображение странного убийцы никоим образом не влияло. Если ниточка окажется интересной и позволит мне раскрыть истинные причины гибели йоркширского терьера, милитарьерихи, преференции я с гордостью представлю любимый потрясающий результат расследования, а ошеломленный тайный город примется пылко аплодировать героя. Если же я случайно облажаюсь, то к чему сотрясать воздух и лишний раз грузить чрезмерно занятую вице-воеводу необязательными деталями? У нее королевская свадьба на подходе, вот они и пусть и думают. Логично? Логично. В общем, любимый я о дворовом видео не рассказал, зато и не приставал к ней, и помощи не просил, ну, разве что разузнать насчет окуривателя. С гордостью заявляю, что проводил расследование лично, опираясь лишь на свои силы и свой ум. «Почему вы решили, что за эти 10 дней я ничего не узнал?» «Узнал, разумеется, и довольно много. Что именно?» Хм, ладно, расскажу. Вы помните, что шустрый инвалид не только ухитрился сбежать у меня из-под носа, но и все свои генетические материалы из квартиры вывез. Любой другой на моем месте наверняка опустил бы руки и в горьких рыданиях проклял бы судьбу злодейку, навечно разочаровавшись во всем. Но я не такой. Мой девиз прост. Если следов нет, нужно их найти, а потом по ним пройти. Упорство и гениальность — вот рецепт успеха упорство и гениальность. Компьютер, сбежавший, как прихватить не забыл. Однако современный чел оставляет гораздо больше следов, чем способен унести в сумки или истребить с помощью окуривателя зорницы. И именно этими невидимыми электронными следами я и занялся. По моей настоятельной просьбе, служба господина Кэга от солидной силовой структуры, и всего через 4 дня я стал счастливым обладателем подробного отчета о сетевых перемещениях инвалида Альфреда за последние три года. Почему так долго? Бюрократия, друзья, бюрократия, бич нашего общества, ну и неуважение к представителям закона, разумеется. Провайдер наотрез отказывался раскрывать информацию без решения суда, подделка которого отняла у меня лишний день. В конце концов, я все-таки заполучил отчет и выяснил, что шустрый Кэк плотно сидел на хардкорной онлайн-игре. И даже не просто сидел, он ею жил, что, впрочем, наверное, естественно в его положении. В самом факте подобной увлеченности не было ничего необычного, но отчет показал кое-что действительно интересное. Альфред пребывал в виртуальности несколько лет, а начиная с февраля словно отрезало. Ордола, таким был Ник Кега в игре, распродал все накопленные запасы, попрощался с боевыми товарищами, воткнул уникальный меч в ближайший камень и канул в небытие. Надоело? Возможно, надоело. Такое случается. Но, поговорив с понимающими в игромании челами, я выяснил, что завзятые игроки, а Кек по всем признакам был именно таким, в никуда не уходят только в другие проекты. Однако отчет однозначно утверждал, что Альфред из виртуальности выпал. В феврале и марте он путешествовал исключительно по информационным сайтам да интернет-магазинам. Ничего игрового, а значит... «Значит, мой частично парализованный друг нашел себе что-то новое за пределами интернета». «Почему я пришел к такому выводу?» «А к какому выводу я должен был прийти?» «Вы, наверное, удивитесь, но жители тайного города тоже играют онлайн». Не так увлеченно, как Челы, конечно, поскольку тайный город сам по себе такой онлайн, какой не всякому приснится. Попробую удивить игрока, который может арендовать на выходные настоящего дракона. Но все-таки играют. И именно на их поиск я потратил следующие дни. Сначала упрашивал о помощи Великий Тигратком, телекоммуникационного монополиста, сплавившего хакеров с магами а получив ее, тут пригодились мощные связи питерского шаса Тадая Кумара, стал вычислять нужных мне игроков. Ну, не совсем вычислять, если откровенно. Мы взломали бывшую игру Кэга, слили из нее информацию по игрокам, отобрали клиентов Тигратком, с их помощью определили тех челов, которых должны были знать Кэга, и с полученным списком «Я отправился в Питер, оставив нежную всеведу тосковать в пустой квартире». «Извините, вы безжалостный кулак?» «Лучше просто Гена», — попросил мой визави, поправляя очки. «А вы Юрий Федро, полицейское управление Санкт-Петербурга?» «Вообще-то я был, есть и остаюсь частным детективом, честно работающим на разных, в том числе и честных клиентов. Однако исследования показали, что к честным полицейским граждане относятся с большим уважением и доверием, чем к представителям коммерческого правосудия» поэтому я приобрел в принт комплект необходимых документов и, периодически нарушая закон, прикидывался тем, кем на самом деле не являлся. На что мне только не приходится идти ради установления истины. Спасибо, что согласились встретиться. Мне сказали, у нас состоится неофициальный разговор. Никакого протокола, поспешил заверить я, и попал в элементарную ловушку. Почему? а он не так глуп, каким выглядит. Гена безжалостный кулак оказался среднего роста, полноватым, кудрявым и относительно молодым, не старше тридцати и челом. Работа не позволяла ему играть днем, поэтому Гена предавался увлечению в ущерб сну, что, на мой взгляд, являлось полноценной заявкой на звание полноценного глупца. Тем не менее, ехидный вопрос заставил меня всерьез напрячь интеллект в поисках удобоваримого ответа. Меня предупредили, что вы не хотите говорить официально. Вы могли меня заставить, а ведь он меня почти поймал. Хорошо, что моя гениальность включает сильно развитый раздел импровизации, который и помог мне выпутаться. Позвольте Геннадий обрисовать вам ситуацию. Я сформировал на своем мужественном лице выражение деловитой сосредоточенности и проникновенно сообщил. «Альфред Адольфович Кек, которого вы знаете под игровым псевдонимом Ордолло, уже двое суток не появлялся дома. Его родственники волнуются, но официально мы сможем начать поиски лишь через несколько дней. Так что сейчас я действую как частное лицо, а помогать мне или нет, вам должна подсказать ваша совесть». Для начала совесть подсказала безжалостному кулаку улыбнуться. «Как вы сказали, игровой псевдоним?» И я поздравил себя с правильно выбранной тактикой. Среднестатистический сетевой обитатель нисколько не сомневается в том, что лично он, естественно он, кто же еще, входит в первую сотню умнейших людей планеты и уж точно убежден в своем превосходстве над каким-то там полицейским. Чтобы помочь конкретно этому сетевому обитателю в его заблуждении, я использовал в разговоре предельно идиотский термин и тем не только сгладил впечатление от неудачного начала, но и окончательно раскрепостил Гену. Теперь он станет говорить обо всем, что меня интересует, и настолько подробно, насколько я сочту нужным. — Надо было использовать термин «ник», — стушевался я. — Ага, — победоносно кивнул безжалостный кулак. «Так что насчет Альфреда Адольфовича?» «Я два месяца не общался с Ардолой и никогда не был с ним дружен». «Знаю». «Зачем же вы пришли?» — удивился Гена. «Хочу выяснить, почему Альфред Адольфович бросил игру», — полицейским тоном сообщил я и пояснил. «Есть версия, что это событие неким образом повлияло на его исчезновение». «Вы серьезно?» «Абсолютно». «Ему отомстили админы?» «А вы когда-нибудь представлялись себе гением здравомыслия, стоящим возле молодого дерева, ветви которого плотно укутывает туман наивности?» «Нет, такую версию мы не рассматриваем», — мягко стараясь не ранить хрупкое эго-собеседника ответил я. Помолчал, давая гению возможность осознать услышанное, и вернулся к главному вопросу вечера. «Почему Альфред Адольфович бросил играть?» «Люди уходят», — пожал плечами безжалостный кулак и хлебнул пиво. «Я его позвал на разговор, а не обедать, поэтому ограничил угощение пивом и солеными закусками. Крылышки и луковые кольца особенного впечатления на не произвели, а вот на плотное темное он налег конкретно. Как правило, люди уходят из одной игры в другую. Не всегда. В принципе, вы правы. Не всегда». — Вам, к примеру, есть куда уйти. Вы можете заняться карьерой и бизнесом, вы можете влюбиться, жениться, завести детей, сменить приоритеты в конце концов. Но у Альфреда Адольфовича вашего выбора нет. Его жизнь — виртуальность, — Гена попытался возразить, но я не позволил. — Мои слова могут показаться жесткими, но вы не можете не признать, что я прав. И тут я выдержал гениальную, практически мхатовскую паузу. «Вы ведь знаете, что Кэк — паралитик?» «Мы встречались», — неохотно подтвердил Гена. «И как он вам показался?» «Мрачным». «А каким игроком был Альфред Адольфович?» «Умным», — не задумываясь, ответил безжалостный кулак. «Вы правы, он жил игрой и часто одерживал победы, но его не любили». «За грубость?» Он часто вел себя по-хамски и нажил много врагов даже среди модераторов и администраторов игры. После первой встречи в Реале, на которой он появился в кресле, народ, в общем, понял, из-за чего у Ордола такой характер. Но люди у нас свободные, терпеть хамство даже от инвалида не настроены. Его и в клане не любили, но уважали, потому что он был умным игроком. Я не спрашивал, но безжалостный кулак подтвердил. «Да». А что означает быть умным игроком? Сейчас я не подыгрывал, я действительно хотел понять, что вкладывают в это понятие в сетевых играх. Ардола быстро просчитывал происходящее в правилах и балансе изменения, находил оптимальное сочетание характеристик персонажа и его амуниции. Извините, а о каких сочетаниях вы говорите? Насколько я понимаю, в современных играх можно попросту купить преимущество над соперниками. «А как быть с теми, кто тоже может все купить?» — быстро спросил Гена. Об этом я не подумал. Донаторов в сети хватает. Ордола не единственный. Но его ценили за умение побеждать тех, кто бездумно вливает в игру деньги, рассчитывая лишь на тупое превосходство в статах. Ордола — хороший математик и отличный тактик. Он прекрасно организовывал массовые бои. «Это когда много игроков на много игроков?» «Вы схватываете на лету». — одобрил безжалостный кулак, допивая бокал темного. — Можно мне еще пива? Да на здоровье. Я распорядился и продолжил расспросы. — Так все-таки, Геннадий, почему Ардола ушел? — Все уходят. — Вы не верите в то, что говорите. — Откуда вы знаете? — Я служу в полиции, помните? Меня учили чувствовать собеседника. — Но я действительно не знаю, как вам ответить, — развел руками безжалостный кулак. И принялся за новую кружку пива. Ардола был легендой, игра ему нравилась, и он казался в ней вечным, то есть таким игроком, который перестанет появляться на сервере только в случае закрытия проекта. Из тех, кто тогда покинул игру, Ардола был самым заметным. Из тех, кто тогда покинул игру, меня едва пот не прошиб. Вот оно! Как ушел не один. Ниточка становилась все толще и толще, на глазах сплетаясь в стальной трос. «Ушел целый клан?» — сделанный небрежностью поинтересовался я, не желая, чтобы безжалостный кулак догадался, что навел меня на след. «Нет, не клан. Четверо действительно хороших игроков, которые очень умело вырастили своих персов». «Вырастили персов. Хотите, верьте, хотите, нет, но после этих слов у меня перед глазами встали отметки в квартире Кэга. Пять дюймов, восемь, десять, пятьдесят. Вырастили персов. Боже, что здесь происходит?» Но я не позволил переживаниям отразиться на моем красивом, мужественном лице. Маска хладнокровного спокойствия осталась непоколебимой, и я еще более небрежно спросил. «Вы сможете назвать ники ушедших игроков?» И получил щедрый подарок. «Двух из них я даже знаю в реале», — сообщил прихлебывающий пиво Генна. «В смысле, мы познакомились на встречах и обменялись телефонами». Похоже, удача решила не просто повернуться ко мне роскошной грудью, но еще и улыбнуться как следует во все тридцать два зуба. Нет, пожалуй, удача тут ни при чем. Упорство и гениальность. Помните? Упорство и гениальность. Вот рецепт успеха от великого Юрия Федры. Саша Андронова и Петя Гаврилов, произнес безжалостный кулак, листая записную книжку в поисках нужных контактов. Четвертого в реале зовут Борисович в игре Урана, но больше я о нем ничего не знаю. Достаточно и этого, пробормотал я, занося в планшет с таким трудом добытые сведения. Ника вполне достаточно. Я не лгал, не хвастался и не планировал использовать для поиска этих игроков магию. Все гораздо прозаичнее. Немного прозаичнее. Развитая бюрократия и обилие всевозможных спецслужб дает ушлым обитателям тайного города прекрасную возможность получать нужную информацию, не прибегая к дорогостоящей магии. Ну, разве что совсем чуть-чуть прибегая, только для того, чтобы скрыть следы хакерской атаки. Потратив еще 15 минут на гену и убедившись, что самая ценная часть урожая собрана, я распрощался с кулаком, позвонил в Тигротком, выяснил, что выбитое тадаем обещание помощи еще действует, попросил повторно сломать многострадальный сайт онлайн-игры и через 20 минут знал имя и IP четвертого игрока, Валентина Борисовича Снегирева. Одновременно дружелюбный менеджер Тигратком оповестил меня, что абонемент закончился, но это уже не имело значения, поскольку дальнейшую информацию я планировал получить с помощью чела службы утилизации. Нет, не с помощью питерца, работающего на службу утилизации, а с помощью одного из тех бедолаг, которых предусмотрительные шассы вербовали в темную, ничего не рассказывая о тайном городе. Закончив с Тиградком, я позвонил скромному сотруднику питерского полицейского управления, назвал пароль, выслушал ответ и многозначительно посопел в трубку, давая возможность контрагенту проникнуться серьезностью ситуации. Человек на том конце провода был убежден, что работает на ФСБ, помогает изводить террористов, и поэтому не следовало превращать переговоры в фарс. Я, правда, не знаю, как ведут себя настоящие сотрудники ФСБ, но старался изо всех сил. Сейчас я скину вам наводку на трех человек. Мне необходимы их адреса, и если они попадали в поле зрения полиции, досье. Полтора часа. Вот это я понимаю. Профессионализм. Только дело и никакой бюрократии, а главное, совершенно бесплатно». Я едва не прослезился от охвативших меня чувств, но сумел сдержаться и закончить разговор с прежним хладнокровием. «Жду. Звоните на этот номер», после чего отключился и жестом попросил официантку принести меню.